десятая Ты теперь не солдат. Утром сразу после обхода врача пришел Абакумов. Вот кто меня любил больше всех: Алексей Харитонович. Он судорожно обнял меня, сыночек. Мы оба смотрели друг на друга. За это время, что я его не видел, Абакумов снова потерял обретенную жизнерадостность. Но он не жаловался. Был молчалив и полон сочувствия. Рассказал, что подыскивает себе работу. «Даже если бы Казаков вас уволил!» «Чего без основания делать не имеет права?» Возмутился я. Платон не может вас согнать! У вас же собственный дом!» Я поразился прозорливости по Ангелины Ефимовны. Настоявший на купчей. «Это так. Спасибо, профессорша», — согласился Абакумов. «Можно, конечно, в случае чего и на руднике найти работу». Работой меня не удивишь. Мы ко всему привычны». «Он не придирается к вам?» — спросил я. «Евгений Михайлович что?» «Нет. Вроде бы как не придирается. Я, мол, слово-то мне сказать зазорно». Брезгует он мной. Это ведь не Дмитрий Николаевич. Гарри Боцманов принес мой любимый пирог. Он меня просто заговорил. «Думаю, уезжать, милый Коля. Ты сам знаешь, что я прирожденный моряк. И фамилия морская — Боцманов. Какой-то прапрапрадед был боцманом во славу русского флота. Может, при Петре Великом жил и трудился на его кораблях, а?» Мне рассказал такое мой дедушка. Ну, а я морской кок по призванию. Мне на одном месте сидеть никак невозможно. Если бы я тогда не проворовался, разве я попал бы на это плато? Да, ну теперь-то зачем приехал? Охмурил меня твой отец, профессор Черкасов. А сам взял да в Антарктиду подался. А Гарри ему не нужен. Разве бы я не мог работать поваром в Антарктиде? Вот я и решил. Увольняюсь, да еще при таком начальнике работать, как этот психованный Женечка. Хе, ни за что. Поменимое слово, будет на плато смертоубийства. Я не я, если Алексей Харитонович не пристукнет его за дочку. Ведь даже постороннему человеку видно, что Женечка воспылал страстью кое-кому. Что ты говоришь? недовольно пробормотал я. Есть у меня друзья на китабой! Продолжал, как ни в чем не бывало, Гарри. «Ихний кок — просто сухопутная крыса. Добавки жалеет лишний раз плеснуть моряку. И скучный такой, словно нафталином его посыпали. Этот нафталиновый кок хочет осесть в Одессе. Ну а раз так, вся команда спит и видит снова заполучить себе Гарри Боцманова. Будешь мне писать на китобойное судно?» а? «Буду, если не забудешь прислать адрес». «Ага, это намёк на то, что в прошлый раз забыл? Тогда же ты маленький был, о чём бы я тебе писал? А теперь ты взрослый умный человек. Не совсем, положим, умный. Я бы лучше тысячу раз кукарекнул. Чёрт с ним лучше кукарекать, чем потом лежать и кашлять. Ха, разве не так? Может и так. Но я лучше бы умер, чем стал терпеть издевательство какого-то подонка. Хм, понимаю тебя, браток». Со мной было нечто подобное, когда я плавал на морском коте. Гарри так и не рассказал свою историю. Вошла Зинаида Владимировна, пощупала пульс и нашла, что на сегодня посещений хватит. Уходя, Гарри шепнул мне. «Насчет Лизы ты, браток, не беспокойся. Сто пар глаз за ней доглядывают. Ничего плохого с ней не случится. Я еще погуляю на вашей свадьбе, если, конечно, пригласите...» «Если я не буду в это время в далеком плавании, поправляйся, Коля». После него стало тихо и тоскливо. В соседней палате сестра звенела пузырьками. Пахло лекарством и дезинфекцией. В коридоре переругивались санитарки. Ко мне было зашел больной из соседней палаты, но я сделал вид, что сплю. Воздоровление затягивалось. Больница надоела мне до чертиков, и я стал настойчиво просить Зинаиду Владимировну, чтобы меня выписали. «Но ты еще температуришь», — с досадой возражала она. «Оттого я температуру, что в больнице», — резонно доказывал я. «Тебе вообще теперь противопоказано Заполярье, надо возвращаться в Москву». Глаза ее смотрели на меня с жалостью, она размышляла вслух. «Отец работает в Антарктиде. М -м -м Думаю, мать сумеет устроить тебя в хорошую больницу. Там тебя подлечат, потом в санаторий месяца на три. Куда-нибудь на берег моря. Да, похоже, ты у нас не поправишься. Ладно, я тебя выпишу, буду навещать, а пока мы изыщем способ отправить тебя в Москву. Что ты так побледнел?» «Зачем же в Москву? Дома?» «Ну, в обсерватории. Я быстро поправлюсь и приступлю к работе». Зинаида Владимировна отвела глаза. «Разве я уже и работать не смогу?» «Как же?» «Не волнуйся. В этом году не сможешь. Пройдешь комиссию, тебе дадут вторую группу. Может, первую?» «Какую вторую?» «Не понял я». «Инвалидности». Вторую группу? Что ты так все воспринимаешь? Это же временно. Тебе необходим щадящий климат, средняя полоса России, ни жары, ни холода. А пока мы выпишем тебе бюллетень. Не расстраивайся, все идет нормально. Марк прилетел за мной на вертолете. Утром я принял ванну, побрился. С чувством освобождения надел свой костюм. С Марком были и Абакумов, и Бехлер. Оба сияли от радости, что я возвращаюсь. Я старался не делать резких движений, чего доброго пойдет горлом кровь, и меня не выпустят из больницы. Утром я нарочно не додержал термометр. Получилась нормальная температура. Провожать высыпала вся больница. Санитарки, врачи и сестры. Больные приникли к стеклам и махали руками. Я изо всех сил крепился. Но когда вертолет поднялся, в изнеможении закрыл глаза. «Устал!» — крякнул Абакумов с сокрушением. Так с закрытыми глазами долетел до плато. Встретили меня буквально все. Я чуть не заплакал. Так был растроган общей радостью. «За что они, собственно, меня любят?» В кают-компании был накрыт стол для праздничного обеда. Женя крепко пожал мне руку. Он немного загорел, лицо его обветрело. Валя Герасимова, не стесняясь, целовала меня, словно родная сестра. Лиза стояла в отдалении и смотрела грустно и пристально. Внутри у меня будто что-то оборвалось. Но я улыбнулся ей. Гарри в белом колпаке и халате помахал мне разливательной ложкой. «Напоминаю, товарищи, через час обед», — сказал Женя. «Сегодня у нас выходной в твою честь», — пояснил Марк, когда мы вошли в нашу комнату. «Ты очень устал, полежи пока». Марк помог мне раздеться и уложил в постель. «Может, тебе не надо идти на этот обед?» — спросил он встревоженно. «Ничего, Марк, я отдохну». Можно и там лежать, стол мы придвинем к дивану. Буду возлежать, как древний римлянин. Обед прошел благополучно. Они не приставали, чтобы я ел. Я выпил немного шампанского, несколько глотков. С радостью всматривался в дорогие лица. Такие оживленные, веселые. Разговор за столом велся на самые разные темы. Как всегда, больше всех острили бородачи-геологи. После обеда меня уложили на диван, стол убрали и начались танцы. Конечно, первым делом твист. Они Лизу научили. Она отплясывала по очереди со всеми ребятами. Женя твистовал с Валей Герасимовой. Да так, что все бросили танцевать и смотрели, смеясь на двух директоров. Поскольку женщин явно не хватало, танцевали и бизонных друг с другом. В общем, было как будто весело и дружно. И все же у меня создалось впечатление, что это все камуфляж. Искусственное примирение между коллективом и директором, чтобы создать видимость истинного праздника. Им всем давно требовалось отдохнуть и повеселиться. При Ангелине Ефимовне каждый день немного танцевали, пели под гитару, а иногда веселились прополую. Она сама, хоть ей под пятьдесят, очень веселая, а Женя сухой и холодной. Прежде он не был таким. Вечером уже лежа в постели, я спросил у Марка, почему не любят Казакова. Я тоже думал об этом. Почему? Истинным директором здесь является Валентина Владимировна. Только благодаря ей сохраняется видимость благополучия. Она буфер между коллективом и директором. А почему его не любят, ответ прост. Не симпатичный он человек. Талантливый, но эгоцентричный. Умный, но холодный. Нет, в нём душевного тепла, что особенно ценится в условиях зимовки. Можно ли о нём сказать, что он карьерист? Не знаю. Чистолюбив? Конечно. Знаешь, что мне лично в нём не нравится? Что? Заинтересованный я быстро приподнялся на локти. О, как закололо в боку. Осторожнее, лежи спокойно. Он не борется с тем, что презирает. Ты заметил, плохое в жизни всегда почему-то и неумное. А Евгений Михайлович очень умен и не борется он по принципу. Дуракам не закажешь. То, что я ненавижу всем существом. С чем буду бороться, пока жив, он лишь презирает. Думаешь, он не встречал в науке таких людей? Подожди, Марк. Я еще смутно, но начинаю понимать. Но где факты? Факты на поверхности. Они не скрыты. Вот, гляди. Казаков будет защищать докторскую. Кроме снисходительной иронии, эта тема в нем ничего не вызывает. Но он защитит ее блестяще. Вот увидишь. И получит звание доктора наук. Я ведь не ученый, а всего лишь пилот. Видимо, эта тема опробирована, выигрышна. А лучшие работы свои он делает негласно, для души. Вроде это у него хобби. Почему же он не пошлёт к чёртовой матери то, к чему снисходит, и не отдаст себя целиком тому, чем захвачена его душа? Ты ему это говорил? Ещё нет. И не советую. Наживёшь врага. Он будет тем сильнее тебя ненавидеть, чем больше правды в твоих словах». Mm, «Еще рано. Я не совсем разобрался в нем. Он ведь сложнее, чем кажется. А я так мало знаю. Коля, я хочу снова учиться». Я уставился на него во все глаза. «Да ну! На каком факультете?» Марк поморгал ресницами. «Да чего я любил этого парня? Как я радовался, что он мне друг!» Видишь ли, меня не удовлетворяет моя работа. Почему? Неужели ошибся в выборе? Может и ошибся. Вообще-то, каждому не мешает уметь управлять вертолётом. Это всегда пригодится. Человек может уметь водить машину, но это не значит ведь, что всю жизнь надо только и делать, что водить автомобиль. Я бы хотел быть... астрономом. «Почему тебя это так удивляет?» «Не то что удивляет. Я был поражен и восхищен. Марк, ведь это замечательно. Я всегда увлекался астрономией, но мне и в голову не приходило самому быть астрономом. Разве есть заочный астрономический?» Марк грустно покачал головой. «Ммм...» В том-то и дело, что нет. В Московском университете на Ленинских горах есть физический факультет. Я узнавал. Там пять отделений. Физики, геофизики, астрономии и другие. Это на дневном факультете. На вечернем и на заочном отделениях физического факультета нет. Я писал ректору университета, спрашивал, нельзя ли сдать экстерном сразу за два курса. Я бы подготовился и сдал. Ну и что? «Он пишет, что это не разрешается». «Показать письмо?» Марк полез в чемодан и достал довольно потрепанное письмо. Он, видимо, часто его перечитывал. Отвечал сам ректор. Не поручил ответить секретарше, надо же. «Очень доброе, хорошее письмо». Приглашал Марка приезжать и держать экзамены. «Хороший, должно быть, человек этот ректор. Не поленился прочесть мое письмо. Разве такое длинное?» «Целая ученическая тетрадка!» «Хо-хо!» Мы оба стали хохотать. «Чего ж ты там писал?» «Ну?» «Объяснял, почему хочу сдавать экстерном, хочется поработать в обсерватории, учиться пока и здесь можно, люди вокруг ученые помогли бы». В тот вечер мы, как всегда, проговорили долго. «С Марком не соскучишься». Перед сном Марк достал магнитофон и поставил «Голоса птиц». Я лежал весь в поту, преодолевая удушья. Как мне не хватало воздуха. И слушал щебетание птиц. Потом Марк спросил, понизив голос. «У вас с Лизой плохо?» «Хуже некуда, Марк». «Лиза очень страдает. Она думает, что все ее презирают за то, что она бросила тебя в беде». «Какая ерунда! Чем бы она мне помогла?» Она не может себе простить, что даже не попыталась. Обрадовалась, что ее отпустили. Она испугалась, это так понятно. Конечно, но это противно всем ее убеждениям. Я ее разубеждал, но никакого толка. Самолюбие ее ущемлено. Она была о себе другого мнения. Как-то у вас все неладно получается с самого начала. «За столом сегодня сели далеко друг от друга. Что же будет?» последующие дни мне вроде стало легче, но все равно угнетало слабость и постоянное удушье. Все работали, а я бродил по обсерватории. Несколько раз я вызывался кому-нибудь помочь, но меня мягко, но решительно отстраняли. Тогда я, чтобы не мешать, шел на камбуз к Гарри. Он усаживал меня, как когда-то в детстве, на табурет в уголке». Сбивал мне Гоголь Моголь, и пока я ел, готовил обед и говорил: Поменимое слово, Коля, этого гуся не найдут. Они же его ищут не там, где надо. Подряд прочесывают тайгу, тратят драгоценное время. А ты знаешь, где его искать? Безусловно знаю, у теплых источников. Где горячие ключи, там он и прячется, а где же еще можно спрятаться зимой? Был у нас на флоте такой случай. Он рассказывал очередной случай, и я, выслушав, брел к себе в комнату. Там ложился поудобнее и читал фантастику. Ну, или просматривал газеты. Свежие газеты и журналы теперь приносили ко мне в комнату. Лиза, сделав очередное наблюдение, отсиживалась в метеорологическом кабинете. Либо уходила на лыжах в горы. Казакова она заметно избегала. Он ее, впрочем, тоже. До плато донеслись глухие взрывы. Это производили глубинное сейсмическое зондирование. Без меня. Как-то вечером ко мне зашел Женя. Сел на стол, внимательно посмотрел на меня. «Не придумаем, с кем отправить тебя в Москву», – произнес он озабоченно. «Зачем меня отправлять?» – возродил я угрюмо. «Вот поправлюсь, приступлю к работе». «Тебе надо лечиться, ты сам знаешь. Врачи говорят, этот климат тебе противопоказан». «Мало ли что они говорят. Не понимаю, почему вам так хочется от меня избавиться. Что ты, Колька? Ты же знаешь, как я люблю и тебя, и всю вашу семью». Я увидел его расстроенное лицо и пристыженно умолк. Он великодушно потрепал меня по плечу. «Кроме того, тебе надо учиться. Еще лет восемь, не меньше. Со аспирантурой, что ли?» «Да. Наука потребует от тебя всей жизни. Для науки не жаль». «Жалко растрачивать время и силы попусту. чёрт на что!» Женя горько махнул рукой и задумался, словно бы забыл обо мне. «С волками жить, поволчьи выйти», — сказал он наконец. «Иначе тебя съедят, не дадут работать, двигаться вперёд». «Вы о чём, Женя?» — не понял я его и не мог понять тогда. «Так, у меня были большие неприятности в Москве. Оттого я решил приехать годика на два сюда». Кстати, и материал на докторскую собрать. Какие же неприятности. Узнаешь в свое время. Чем позже, тем лучше для меня. Ну, поправляйся. Он ушел. А вслед за ним прибежал взволнованный до нельзя Гарри. Коля, иди скорее в радиорубку. Там тебе Марк приготовил сюрприз. Я наскоро оделся и поспешил в радиорубку. Там уже сидели Валя, Леша, Иннокентий, Бехлер, Олег Краснов. Возбужденные и сияющие. Вслед за мной вошло еще несколько человек. Марк в наушниках сидел перед пультом. Я знал, что он любитель коротковолновик. Но мне и в голову не приходило, что он такой мастер. Именно Марк, а нештатный радист, сумел установить радиосвязь с островом Грина в Антарктиде, где зимовали мой отец и Ермак. Кто-то пододвинул мне стул. Я сел рядом с Марком, пробормотал благодарность. Марк работал ключом так быстро и непринужденно, словно был классным радистом. Радист Валерий Ведерников развалился в кресле. Шкиперская бородка, яркие серые глаза, густые черные брови. Валерий почему-то на всех смотрел иронически. Но сейчас впервые иронии ему явно не удавалось. Видно было, что он по-мальчишески восхищен и немного завидует даже. Оказалось, что с его разрешения Марк уже давно пытался связаться с островом Грина. Я очень разволновался тогда, и так как переговоры шли по азбуке Морзе, в которой я ничего ровным счетом и не понимал, то я волновался все сильнее и стал умолять Марка не сообщать обо мне. Марк, понимающе кивнул. Лицо его было радостно сосредоточенным. Отец с противоположного полюса спрашивал прерывающимся голосом морзянки, «Как у меня дела и что пишет мама?» Писем от мамы я не получал давно, а бабушка писала как-то туманно, не поймешь. Мне казалось, там неблагополучно. «Скажи, что я здоров и работаю, слышишь? Работаю!» Я вскочил и кричал Марку в самое ухо. «А мама, а Здорово!» «Скучает о нем и часто пишет. Хорошо сыграла новую роль. Скажи, что директор обсерватории Женя Казаков. Папа удивится». Марк нажал ладонью на ухо. Я, кажется, его оглушил. И стал легко и быстро стучать ключом. Тем временем в рубку набилось битком народа. Все просили передавать от них привет. Сквозь толпу протискался сам Казаков. «Неужели Антарктида?» – спросил он ошарашенно. «Молодец, Русанов!» Марк уже кончил разговор и, улыбаясь во весь рот, повернулся к нам. «Будем беседовать два раза в неделю», — сообщил он. «На острове Грина зимуют семеро. Шесть советских людей и один англичанин. Они все здоровы, скучают по своим близким. Я передал, что у нас тоже все здоровы». Научные исследования идут благополучно, передал, что приступили к глубокому сейсмическому зондированию. Молодец, еще раз одобрительно сказал Женя и вышел. А мы еще долго обсуждали события. Договорились, что на следующую связь Валя и я приготовим написанный текст. А потом кто-то крикнул, какое сияние, товарищи, и все высыпали наружу. Небо колыхалось, меняя цвета. Плато вдруг залило ярким рубиновым светом. Мне показалось, что старики по ту сторону теплого озера подняли голову. Но я вдруг закашлялся, и Марк, словно заботливая нянька, поспешно увел меня домой в комнату. Остальные перешли в кают-компанию, и скоро до нас донеслись звуки гитары и песни. Сырая тяжесть в сапогах, Роса на карабине, Кругом снега, одни снега, И мы посередине.